Ягуар вер, у писсу. И все же больше всего меня поразили в Пара не пальмы, а саи, не буйствующий тропический лес, уже завладевший предместьем, не пестрота населения города, как кто-то остроумно заметил, причудливые смеси Парижа, Тимбукту и бразильского леса, Ни контраст между лощеными щеголями, расфранченными по последней парижской моде, и нищетой большинства населения, нет. Больше всего меня поразил Вер-У-Песу. песу веру песу порт для туземных барж и одновременно рынок. Из лабиринта десятков рек, речушек и лесных ручейков, прорезающих всю страну, сюда стекается самая причудливая в мире флотилия барж и лодок с людьми всевозможнейших оттенков кожи. Это потомки многократно скрещенных на протяжении трех веков португальских конквистадоров, негритянских рабов и индейских племен, ныне уже не существующих. Они привозят в пора плоды своих крохотных полей, отвоеванных у лесной чащи на берегу реки, и дары самого леса. Чего только здесь нет. Рядом с неизбежной кукурузой, маниокой, фасолью, рисом, всевозможные рыбы самой необычной формы и окраски. Рядом с бразильскими орехами, известными здесь под названием «Кастанья дупара» и плодами какао десятки, нет, сотни сортов великолепных фруктов, рядышком с изделиями из пальмовых волокон красивые искусно разрисованные горшки, украшенные резьбой тыквы, индейские луки и стрелы, шкуры ягуаров, змеиные кожи и чудодейственные травы, исцеляющие от всех болезней. Рядом с домашней птицей лесные индюки, игуаны. Игуана — крупная американская ящерица, черепахи, изысканное лакомство. Тут же прирученные попугаи, огромные ары и крохотные перекиты, живые анаконды, анаконда или водяной удав, распространенные бассейный Амазонки змея, достигающие длины 11 метров, пекари, обитающие только в Америке парнокопытные, похожие на мелких свиней, змеи, множество всяких лесных птиц, радужные тонагры, косики и опимы, длинноносые туканы. Солнце едва взошло, а порт уже кишит баржами. Каждая старается пришвартоваться поближе к той полосе берега, где находится торговая площадь. Над человеческим муравейником высится лес мачт. Несмотря на тесноту, здесь царит удивительное спокойствие. Какая-то торжественная тишина. Нет ни суеты, ни шума, обычных для рынков всего мира. Поражают также удивительная приветливость и достоинство, с которым держатся эти лесные обитатели. Лишь немногие из них грамотны, и ни на ком вы не увидите целой рубашки, рванье. Но как все это чистенько выстирано и выглажено. Клетку с молодым ягуаром, Окружила такая густая толпа, что пробраться к ней казалось невозможно. Но мой неотступный Эмельяна вежливо, но решительно расталкивает зевак, прокладывая мне путь. Впрочем, люди сами охотно расступаются. В клетке сидит хищная крупная кошка, величиной с добрую легавую собаку. Это юнец, которому понадобится еще не менее года, чтобы достичь нормального роста. Забившись в угол клетки, ягуар притаился. Только сощуренные глаза неуверенно посматривают на окружающих. В зеленых глазах мелькает страх перед неведомыми страшными существами и бессильное отчаяние узника, посаженного за решетку. Владелец ягуара, старый метис, улыбкой и жестами предлагает мне купить зверя. Я отрицательно покачал головой. «Дёшево отдам», — подзадоривает старик, «сто миллирейсов». Цена действительно очень низкая, но тут в разговор вмешивается Эмильяна и объясняет Метису, что я еду вверх по Амазонке в Перу, а не в Европу, и мне нет смысла покупать сейчас зверя. «А, тогда другое дело», — доброжелательно соглашается продавец. Какой-то подросток просунул клетку-палку. И тычите ее в спину ягуара. Он объявил, что ягуар ручной. Но вдруг зверь вскочил с гневной молнией в глазах, яростно зарычал, свирепо щелкнул клыками и вырвал палку из рук паренька. Тот в ужасе отпрянул. «О, да, сеньор!» — насмешливо передразнил старый метис. «Очень ручной!» Зрители глядят на Ягуара с почтительным удивлением. Раздаются одобрительные голоса. — Вот так молодец! Лесной смельчак! Такого легко не возьмешь. Он за себя постоит. У людей засверкали глаза. Они возбуждены, почтительно улыбаются зверю, как герою. Так бы и погладили по его пушистой шерсти. Внезапная вспышка Ягуара, казалось, пробудила в них Упрятанную нежность, а может быть, их взволновал сильный протест пленника. Беспросветный, полный лишений жизни этих людей каждое проявление героизма радует, как живительный луч солнца.